и не где бы они ни были. За одну гору закатывалось солнце, над другой вставала луна. Джон кинжалом высек искру из камня, и над костром заструился дымок. Курен подошел, когда первый язычок пламени лизнул кору и сухую хвою. — Робки, как девушка в первую брачную ночь, — сказал он тихо, — и такой же красивый.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 В сумерках они увидели орла, парящего над ними на серо-глубых крыльях. И каменный змей снял с плеча лук, но птица улетела, не успел он его натянуть. эбен плюнул, кляня оборотни и прочую нечисть. На другой день они еще дважды видели орла и слышали охотничий рог. Каждый раз казалось, что он звучит все громче и ближе. Когда настала ночь, Куоррен велел Эбину взять коня Далбриджа помимо своего —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 дать ему силу умереть достойно когда его час придет ждать уже недолго лошади совсем выбились из сил а конь коророна пожалуй и дня не протянет костер уже догорал и тепло уходило он скоро угаснет сказал корорен но если пойдет стена огни угаснут во всем мире джон не зная что на это ответить молча кивнул может нам еще удастся уйти а может и нет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 как яйцо, поэтому она подняла его голову за ухо, сказав «Он умер достойно, однако умер!» «Как и с вами будет», — добавил гремучая рубашка. Он поднял над головой свой топор. Обойдоострые лезвия из хорошей стали отливало зловещим блеском. эбен всегда заботился о своем оружии. Одичалые взбирались в гору, подзадоривая противников. Некоторые из них избрали своей мишенью Джона. «Это твой волк?»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 «Выпусти ему кишки, Рагвилл!» Большая копьеносица прищурилась. «Если ворона хочет примкнуть к свободному народу, пусть докажет, что не лжет. Я сделаю все, что вы скажете». Эти слова дались Джону нелегко, но он сказал их. Гремучий рубашка расхохотался, клацая своими доспехами. «Ладно, бастарт, тогда убей Полурукова». «Где уж ему?» — сказал коран «Повернись ко мне снова и умри».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 Яркие, как рубиновое жерелье. Затем кровь хлынула струей, и корен полуруки упал. С морды призрака тоже капала кровь, но у длинного когтя обогрелась только острие. Последние полдюйма. Джон оттащил волка и стал на колени, поддерживая корона. Свет уже угасал в глазах разведчика. — Острый, — сказал он, подняв изувеченную руку, уронил ее и скончался. — Он знал.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 «Он сын Эддорда Старка из Винтерфелла!» «Кто бы мог подумать!» — засмеялась Рагвилл. корен полуруки убит ублюдком какого-то лорда!» «Выпусти ему кишки!» — бросил гремучая рубашка, не сходя с коня. Орел с криком опустился на его костяной шлем. «Он сдался!» — напомнила Игрид. «И брата своего убил!» — добавил коротышка в проржавевшем железном полушлеме. Гремучая рубашка подъехал ближе, лязгая костями.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 Нет, там нам больше нечего делать. Взгляд у нее был грустный. Манц уже спускается вниз по молочной. Он идет на вашу стену.